Табачная республика Когда пестель стоял в Новороссийске, на город начал надвигаться нордост Появился первый признак этого бесноватого ветра. По горам потянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами. Ватный жгут разворачивался, сползал с гор и нес с собой ветер. Надо было отваливать, пока Нордост не успел еще обрушиться на порт. Ветер уже злорадно подсвистывал в снастях и начисто выплескивал из луж беловатую воду. Пестор снялся и полным ходом начал уходить в море к югу. По свидетельству моряков, Нордост по мере удаления от Новороссийска быстро ослабевает и теряет свою разрушительную силу. Нам удалось уйти от Нордоста. Ночью я проснулся увидел за иллюминатором в низком мраке озябший огни Туапсе и снова уснул. Засыпая, я думал, что, судя по началу, не стоит ждать от Кавказского побережья ничего особенного, но утреннее мое пробуждение оказалось почти феерическим. Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой. Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам. Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю свои щети на эти милые ладони. Мне стало стыдно. Я решил тотчас побриться и, должно быть, от этого окончательно проснулся. Позванивала якорная цепь. С палубы доносились обычные портовые возгласы. «Вира! Чёртов банавак, Майн помалу!» Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности. На нее то тут, то там были брошены разноцветные моски и скиновари чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и, снова открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, разбросанные по листве незнакомые цветы. «Что это?» — спросил я себя и сел на койке. «Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?» «Нет, это не было ни миражом, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи». Я слышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана. «Никого!» — сказал он решительно. «Никого не спустим на берег, ясно? Хоть самого Шалома Алейхама. Приказ правительства Абхазской республики. Точка! Так что можете полюбоваться сухумом с палубы и... и полировать себе кровь. Еще даст Бог! Поживете на свете и увидите все, что вам надо увидеть. И даже то чего вам совсем не надо бы видеть. Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни. С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь чуть ощутимым шелковистым веянием роз. Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, И тогда я улавливал дыхание азалей, лавров, эвкалиптов, алиандров, глициний и еще множество удивительных по своему строению и краскам цветов. Я решил сойти на берег в Сухуми, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь. Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы на худой конец хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука, всегда холодной и глинцевитой, к земле розовой от кораллового песка. Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, несбыточными. Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь как ребенка. Я не могу смотреть на его сгорбленную спину, говорила она с отчаянием. Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его. Это мучило маму до самой ее смерти. В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от неизбыточного, да и не мог испытывать. Я только догадывался что это чувство очень грустное и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце. Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное. С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня несмотря на мой внешний веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы. Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле среди колючего чертополоха на деревенском кладбище под белой церковью. А я скитался по свету один. Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем, а он меня не мог даже вспомнить. Я твердо решил остаться в сухуме. Но как это сделать? Пестель стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки, их называли Магунами, были пришвартованы к его борту. С них лебедкой... Грузили на пестоле обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина. Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику моряка, хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился. «Надо поговорить со смотрителем порта», — сказал он. «Тяжелый мужчина, но все равно. Пойдемте». Смотритель порта — человек с рыжими, как прокуренные усы бровями, решительно и грубо отказался пустить меня на берег. «Кредит», — сказал он грозно, — «портит отношения». Причем здесь был кредит, я не понял. Капитан настаивал, и смотритель порта наконец сдался. «Можете выкатываться», — сказал он мне, «но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной, без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки, и прямо отсюда на берег». Не заходя в каюту. Почему? Спросил я, хотя прекрасно понял, что Смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в сухуме Я имею привычку, ответил он, обижаться на лишние расспросы. Если согласны, спускайтесь в магуну, она сейчас отвалит, а следующий магуна навернуть. популярнее объяснить не могу. Я слез в магуну по веревочному трапу. Пока еще. Не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубах. Рукопись своей первой повести романтики я оставил в Одессе. В магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали, пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов. Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море, но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком Самсун. От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе, абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взялись за тяжелые весла. Магуна поползла переваливаясь к таинственному берегу. Для того, чтобы понять, что происходило в то время в Сухуми, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке Кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия. Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старая перемешалась с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка. Конечно, только молодостью советской власти объяснялись, все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии, и напоминали нравы маленькой южноамериканской республики, описанные веселым пером о Генри в его книге «Короли и капуста». Первое время своей жизни в Сухуми я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки. Если бы я увидел тогда на и шхуны три брата, Контрабандистов в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе остановился круглый бронированный монитор времен войны между Северными и Южными Штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие как дыньки канталупы, я не был бы особенно поражен. Если бы моя сухумская хозяйка, 70-летняя мадемуазель Генриетта Францевна Жалю, бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владельца Абхазии, светлейшего князя Шарвашидзе, то в этом тоже не было ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо пить чай с подаренным мне престарелой мадмуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката. Что же происходило в Абхазии на самом деле? Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от цепняка решила спастись самым доступным и нехитрым способом — отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу. Сделать это было сравнительно легко. Северо-Абхазию отгораживал главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим, вьючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины. С севера со стороны Сочи и с юга со стороны Аджарии шоссе и мосты были взорваны во время Гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов. Оставался единственный путь — море. Но на море не было пароходов, если не считать пестеля. Всего легче было объявить карантин против сопняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили. А между тем по всему Черноморью и соседним землям ширился слух, О существовании на кавказском берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом. Все рвались в этот рай, но он был наглухо закрыт. Этот рай назывался Абхазией. Они мало знали в то время о ней почти не было ни газетных статей, ни книг, и, кроме чеховской дуэли, не было напечатано ни одного рассказа, действие которого происходило бы в Сухуме. Для меня все в Абхазии было тогда чужим и горы, и реки, и растительность, и народ. Огромные горные вершины, их имен я еще не знал, отчетливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым жаром заходящего солнца. Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама. Чтобы избавиться от этого ощущения, Я взглядывал на что-нибудь вблизи себя, на дома, на камни под ногами. Тогда горы вдруг останавливались. Это первое, даже несколько зловещее впечатление от гор прошло только весной, когда я попал в глубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности. У меня в сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко... Я не решался. По словам старожилов, в десяти километрах уже начинался встревоженный войной и между усобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом. Успокоение приходило на Кавказ медленно. Исподволь, только с приходом советской власти. Поэтому дальше реки килосуры, впадавшей в море в пяти километрах от города, я не ходил. Но и эта река была полна загадок. На поворотах килосура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок. В первый раз, попав на килосуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек, веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки. В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск. Но этого не случилось. Растительность тоже была загадочной. И древняя, существовавшая в Абхазии тысячи лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на сухомском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы. Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами. За домом мадмуазель Жалю, последним домом в городе на горе Чернявского, стояли заросли высоких и душистых азалей. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалей болела голова. Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре Листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели, тоже как маленькие злые змейки. И абхазцы казались загадочными. Большей частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с сёдел, кони такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами. Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы. Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В 30 лет они уже выглядели старухами. Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели, согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязанок хвороста. А впереди на лоснящихся конях ехали подбоченые мужчины, мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Поиски серебряным набором сверкали на их тонких черкесках. Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сужу об этом потому, что они не выдерживали осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней в скач. Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня, и у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже. Когда-то многие из этих женщин были, очевидно, красивыми. Судить об этом можно было только по глазам и пальцам. Женщины на ходу прикасались пальцами к земле, как бы отталкиваясь от нее. Должно быть, так было легче тащить непосильную ношу. Иногда я замечал, у какой-нибудь старухи тонкие нервные губы или молодой блеск глаз, и тогда становилось ясно, что эта женщина совсем не старуха. Старухой ее сделала вьючная жизнь. Изредка женщины останавливались и вытирали тыльной стороной кисти слезящиеся глаза. Но то были слезы не горя и обиды, а бесконечной усталости. Среди тогдашней мешанины нового и старого самым удивительным на первый взгляд было существование в Сухуме свитского генерала дъютанта бывшего феодального владетеля Абхазии и, как говорили, марганетического мужа старой сударыни Марии Федоровны, князя Шервашидзе. Его не трогали, должно быть, от того, что старый этот князь давно спился. Он жил в небольшом домике на окраине Сухума. В первую советскую осень некоторые крестьяне еще привезли ему по привычке феодальную дань — кукурузу, табак, козий сыр и алычу. В день доставки дани сухум содрогнулся от пронзительного, просверливающего череп визга, как будто на базаре вопили, барахтаясь в мешках сотни поросят. То визжали несмазанными колесами арбы и хволокли невозмутимые буйволы. Они даже не косились на черепа своих сородичей, лошадей выставленные на заборах абхазских дворов от дурного глаза. Услышав виск, я проснулся и выглянул в окно. Индиговое небо не грозило никакими бедами. Оно радостно трепетало. Но виск неумолимо накатывался и окружал сухум со всех сторон. Генриета Францевна крикнула мне, что это жители Цебельды, Мерхеул и еще каких-то селений свозят дань Шервашидзе. Она пообещала, что виск скоро затихнет, но возобновится к вечеру, когда оробщики напьются в Духани, завтрак на ходу, молодого вина, маджарки споют в честь родственников и знакомых застольную песню и поползут обратно. В год моего приезда это была последняя дань. Шервашидзе предусмотрительно отказался от нее, оставив себе немного кукурузы. Он считал себя рыцарем, этот старый князь. Он говорил на таком приподнятом русском языке, что даже русские приходили в недоумение. Я слышал его русские разговоры. Каждую фразу он начинал напыщенным словом «благоволите». То был старик с пунцовым, сытым лицом пропойцы, нос величавой осанкой. Ходил он в тонкого сукна черкески с газырями, без погон, но с аксельбантами и, выпив, любил спать на скамейках бульвара.